Несколько дней после разговора с настоятельницей она снова провела в своей келье в заперти. Однако на пятый день ей было разрешено присутствовать на вечерней молитве. Она с наслаждением вдыхала свежий вечерний воздух, когда шла через сад к церкви. И с особым волнением любовалась каждым деревцем и кустиком. Все казалось ей чудом после долгих дней заточения. В церкви она стояла вместе с послушницами. Звуки органа и торжественные песнопения успокоили ее. Прислушиваясь к хору, ее чуткое ухо уловило голос полной неизъяснимой грусти тоскующего сердца, словно оплакивающего что-то. Ответное чувство отозвалось в душе Элены, И отныне в хоре голосов и высоких аккордах органа она слышала лишь один этот голос. Она обвела глазами ряды молящихся монахинь. Посторонних в церкви не было, поэтому многие из них откинули покрывало. И Елена видела их открытые лица. Увы, ни одно из них не задержало ее взора. Однако ее внимание, наконец, привлекла одинокая фигура колено, преклоненной монахине в дальнем конце церкви. Свет лампады, падавший сверху, хорошо освещал ее склоненную голову, и Елена была почти уверена, что этот прекрасный, полный печали голос принадлежит именно ей. Лицо монахини было скрыто под прозрачным покрывалом, но склоненная голова и изящные линии фигуры отличали ее от остальных. Когда замерли последние звуки органа, и молитва была закончена, монахиня поднялась с колен и отбросила покрывало. Ее лицо убедило Елену, что она не ошиблась. Только у нее мог быть такой прекрасный, полный глубокой скорби и страдания голос. Спокойное и отрешенное лицо было бледно и печально, и это делало ее подобной ангелу. Когда монахини воздела глазах в молитве, Елене показалось, что она никогда еще не видела столько мольбы и смирения в человеческом взоре. Не спуская с чудесной монахини глаз, Елена забыла обо всем. Вскоре ей показалось, что, кроме смирения, в этом лице есть какая-то скрытая решимость и энергия, и это почему-то не только обрадовало ее, но и утешило, что в этом монастыре есть кто-то, кому не чужды человеческие чувства. Она пыталась встретиться с ней взглядом и безмолвно выразить ей свою признательность, поведать о своем несчастье. Но монахиня была слишком погружена в молитву. Но когда сестры покидали церковь, монахиня прошла совсем близко от Елены, тоже откинувшей с лица вуаль, и глаза их встретились. Во взгляде монахини Елена увидела не просто любопытство к новенькой, а живой человеческий интерес и даже сострадание. Более того, легкий румянец на мгновение окрасил бледные щеки, и Елене показалось, что монахиня замедлила шаги, словно хотела остановиться. Казалось ей было трудно оторвать взгляд от лица Елены. Но вот она прошла мимо. Элена долго провожала ее взором, пока та не скрылась в покоях настоятельницы. Девушка, как бы очнувшись, отважилась, наконец, спросить у своей сопровождающей, кто эта монахиня. «Ты, должно быть, говоришь о сестре Оливии, не так ли?» — ответила та. «Да, она очень красивая». «Среди сестер она не одна такая, — сухо ответила сестра Маргаритой, которую слова Элен казалось задели. «Я не сомневаюсь, — заметила девушка, — но у нее необыкновенное лицо, открытое, благородное, одухотворенное, и столько грусти в ее глазах. Она не может не привлечь к себе внимания». Елена была настолько взволнована этой необыкновенной встречей, что совсем забыла о черством сердце своей надзирательницы, сестры Маргаритой. Доверенное лицо матушки-игуменьи, та предпочитала на все смотреть глазами недоверия и презрения. — Конечно, она уже... В поре зрелости задумчиво размышляла вслух Елена, пока они шли по длинным коридорам, все еще надеясь на понимание своей сопровождающей. Но она по-прежнему очень красива и, видимо, сберегла все лучшее, что было дано ей Богом, добавив к этому слетами еще и достоинства. «Ты считаешь, что она средних лет?» раздраженно перебила ее Маргаритой. «Но будет тебе известно, если речь идет о сестре Оливии, она старше нас всех!» Элена невольно взглянула на землистое и худое лицо своей спутницы, которое на вид можно было дать не менее пятидесяти лет, и с трудом скрыла свое удивление, увидев на нем не только самодовольство, но и губительные следы подавляемых страстей». Маргаритой, полная зависти и раздражения, прекратила дальнейший разговор. Проводив Элену в ее келью, она ушла, заперев за собой дверь. На следующий день Элени снова было позволено присутствовать на вечерней молитве. Мысль о новой встрече с той, что так поразило ее, заставила сердце девушки радостно забиться — Войдя в церковь, она сразу же увидела на том же месте колено преклоненную Оливию, хотя служба еще не началась. Элена с трудом сдержала свой порыв немедленно привлечь ее внимание, но монахиня продолжала тихо молиться. Наконец она поднялась с колен, откинула покрывало и посмотрела на Элену. Обрадованная девушка, забыв, что она в церкви, вскочила со скамьи и была готова броситься к ней. Но монахиня тут же опустила покрывало на лицо, и в ее глазах, как успела заметить Елена, были укор и предостережение. Девушка смутилась и снова села на скамью, но всю службу не сводила глаз со своего неожиданного друга. Служба кончилась, но Оливия, проходя мимо Элены, даже не взглянула в ее сторону. Опечаленная и расстроенная, Элена вернулась в келью. Она понимала теперь, как была необходима ей улыбка сестры Оливии, этот лучик надежды и дружеской поддержки. Ее печальные размышления, однако, были прерваны легкими шагами в коридоре, и вскоре запертая дверь открылась, и на пороге Лена увидела сестру Оливии. Обрадованная, она бросилась навстречу гостье, но та предупреждающе вытянула вперед руку, как бы останавливая импульсивную девушку. «Я знаю, вам трудно привыкнуть к одиночеству», — сказала она тихо, — «и к нашей скромной пище». Добавила она с улыбкой и, поставив на стол небольшую корзинку, взяла девушку за руку. «О, какое у вас доброе сердце!» — воскликнула растроганная Елена. «Ваше сердце способно сочувствовать, хотя вы живете в стенах этой обители. Понять страдания других может лишь тот, кто сам страдал. Как мне выразить вам всю глубину моей благодарности?» Хлынувшие слезы помешали бедняжке закончить фразу. Оливия еще крепче сжала руку девушки, вглядываясь в ее лицо напряженным, взволнованным взглядом. Но через мгновение она овладела собой, и вновь ее лицо стало спокойным. «Вы правы. Мое сердце много страдало, и мне близки страдания других, и ваше тоже, дорогое дитя». «Вы заслуживаете лучшей доли, чем заточение в этих стенах».